Как он и думал, они не представляли собой ничего особенного. Броня была зачарована на увеличение защиты, оружие на увеличение атаки и тому подобное. Все эти вещи казались очень скучными. Киина, эти предметы содержат зачарование, повышающее их эффективность как боевого оружия. Что же касается их стоимости, я затрудняюсь ответить точно. Сказав это, Сузуки Сатору поднял меч и взмахнул им. И тогда меч выпал на землю. Он видел, как Киина в шоке уставилась в направлении, откуда донёсся звук звенящего металла. «Что? В чём дело, господин Сатору? Что-то не так с этим мечом?» Могла ли её манера речи вернуться к прежней из-за этого меча? «Это... это неважно, прошу прощения. Похоже, что моя рука соскользнула. Ха -ха -ха. Должно быть, у меня ладони вспотели». «Как чёрт его дери, могут спотеть костяные руки?» Подшутив над самим собой, Сусуки Сатору небрежно вернул меч на стол. Меч выскользнул из рук, прежде чем я осознал это. «Может ли быть такое, что мое тело не способно использовать мечи? Что происходит?» «Ах, Киина, не могла бы ты взять... Нет, подержать его. Не так. Не могла бы ты взмахнуть им?» «Эм, этим мечом?» «Да, это верно. Он выглядит немного крупным для тебя, Киина». Киина немедленно поняла меч. Затем она со свистом рассекла им воздух. Киина, чьи пропорции тела соответствовали ребёнку, размахивала мечом в собственный рост, идеально сохраняя баланс. Он кажется очень лёгким, всё дело в магии, уменьшающей его вес. «Нет, Киина, ты всегда была очень сильной». «А?» Выражение лица Киина сказало ему, что это было не так, и, глядя на неё, Сузуки Сатору подумал «Я понял». Всё встало на места, если допустить, что она получила такую силу после превращения в нежить. Существовали ограничения для всякого человеческого существа на приложение физической силы. Предположительно, это была защита от разрыва собственных мышц. Были ли сняты эти ограничения после становления нежитью? Это было правдоподобно, но, вероятно, была иная причина за этим. Кейна, какой расой ты стала после превращения в нежить? Люди в городе низкоуровневые зомби. Но ты совсем не похожа на них. Ты сохранила рассудок и не подвержена разложению». «Например, я отношусь к расе повелителей. На твое тело не сложено из костей, как мое». «Я... я не знаю...» «Не считаешь ли ты, что выявление твоей расы могло бы прояснить ситуацию? Говоря об этом, могу я попросить тебя ответить на несколько вопросов?» Хотя он не имел представления о том, насколько его знания из Игдрасиля приемлемы к этому миру, узнать расу Кину отнюдь не казалось плохой идеей. Проведя небольшой опрос, он подошел к, казалось бы, верному ответу. Она была вампиром. Однако, вампиры Игдрасилия смотрятся более отвратительно, так... Или же она как Шалти, созданная Перранчина, Или она уникальна для вампиров этого мира? Она совсем не изменилась внешне после превращения. Может ли её случай быть особенным? Вампиры Игдрасиля стандартно были бойцами передовой, воинскими классами. Возможно, именно по этой причине сила Киина так возросла. Однако тот факт, что её рост не поменялся становился существенным недостатком. Очень невыгодно было иметь короткие руки. Быть может ей стоит стремиться стать фехтовальщиком? Будет ли ошибкой позволить Киина самой выбрать свой путь развития? Сузуки Сатуру был бойцом арьергарда, Киина же бойцом передовой. Однако было немного неловко использовать ребенка в качестве щита. Конечно, в такой игре как Игдрасиль о подобном бы не задумывались. Честно, раньше я не относился к тем людям, которые беспокоятся всякий раз, как встречают трупы уличных сирот. В конце концов, они появлялись так часто, что перестали быть редкостью, но сейчас... Изменился ли он сам? Или же он стал волноваться за Киина? Я проверю это позднее. Прости, что отвлёк тебя. Тебе стоит поторопиться и собрать всё из сокровищницы. Сузуки Сатуру в это время разнёс пыль по сокровищнице, скрыв факт того, что здесь кто-то побывал. «Итак, мы разобрались с сокровищницей. Есть ли что-то еще, что ты хотела бы взять?» «Да, помимо этого, я хотела бы взять несколько небольших вещей из своей комнаты». В определенный момент она снова вернула свою манеру вежливой речи. Сатору подумал о том, что она могла бы быть более расслаблена в диалогах, а затем ответил. «Я верю, что ты осознаешь, что мы вскоре покинем это место. Однажды никто может заявиться сюда с намерением прибрать все в замке к рукам или даже разрушить здесь все». Сейчас он все еще не был уверен в причине обращения всех людей в городе. Вероятно, случилась некая болезнь, способная обращать людей в нежить. Если мыслить подобным образом, то прибывшие сюда люди могут быть намерены сжечь здесь все, устранив угрозу. Хотя она уже задумывалась о подобном ранее, сейчас, услышав это из уст Сузуки Сатору, Кина явила шокированное выражение на своем лице. «Никто не хотел бы подвергнуться атаке нежити, верно?» Тогда становится вероятным исход, при котором они решат, что вся нежить в городе должна быть уни... Он уже было собирался сказать уничтожена, но в этот момент осознал, что такое выражение может показаться слишком резким. И тогда Сузуки Сатуру решил подобрать иное слово. Должна быть устранена. Это обычный ход мыслей, не так ли? В конце концов, для живых это была бы возможность предотвратить угрозу нападения нежити из этого города. М -м -м, думаю, я понимаю. Поэтому, раз уж мы собрались уходить, я бы хотел, чтобы ты морально подготовилась к такой возможности. В конце концов, это может быть последний день, когда ты видишь этот город. По этой причине, Киина, поскольку есть лишь ограниченный набор вещей, что ты могла бы взять с собой? Тебе следует быть уверенной в том, что не пожалеешь о своем выборе. Сейчас я затрудняюсь сказать, но если воспоминания нежити однажды могут исчезнуть... «Если это все же случится, тебе следует понимать, что ты можешь также позабыть это, а потому тебе следует бережно отнестись к вещам, которые ты решила сохранить. Тогда, пока они остаются с тобой, м -м, они станут твоими незабываемыми воспоминаниями». Сусуки Сатору вынул картинку. Это была памятная фотография, сделанная, когда великий склеп Назарик все еще был подземным склепом. Другими словами, когда он впервые был покорен. Это был снимок всей их группы. «Да, такое никогда не забудется». «Что это?» «Это мои друзья. Это наша совместная фотография». Сузуки Сатуру мысленно улыбнулся, услышав вопрос Киина. «Ах да, если нам выпадет случай, во время нашего путешествия я расскажу тебе о приключениях, которые были у меня вместе с моими друзьями». «Конечно!» Сузуки Сатору усмехнулся ее веселому ответу. «Хорошо, тогда давай соберем некоторые вещи, которые ты бы сохранила в качестве своих воспоминаний». Кино, к сожалению, твое тело теперь никогда уже не вырастет, поскольку ты нежить. Если только ты не особая нежить, что я еще не встречал. По этой причине ты сможешь носить свою одежду очень долго». «Конечно, эм... Но стоит ли мне радоваться этому?» «Разве вечная молодость не мечта всех женщин?» «Ну, я была бы рада немного еще подрасти». «Это важно?» «Это не важно?» Как мужчина, Сузуки Сатуру не до конца понимал такие вопросы. Наверное, она может противиться тому, чтобы выглядеть как ребенок и иногда не расти снова. «Итак, почему бы тебе не начать с выбора одежды?» «Хорошо, так и сделаю». По правде говоря, я не представляю, чтобы у принцессы оказалась одежда, подходящая для путешествий. Что же по поводу меня? Но очевидно, что у меня подходящей нет. В Игдрасиле было обычным делом видеть людей, расхаживающих тут и там, при полном вооружении и в броне» но ее облик и внешность той нежити, что он встретил в городе. Другими словами, внешний вид нормальных для этого мира жителей говорили о том, что его роба был, будет слишком выделяться. В таком случае ему стоило бы переодеться в одежду, которая бы позволила ему лучше вписываться в городское окружение. Но у него не было никакой скромной обычной одежды. Даже окажись при нем такая, это было бы низкосортное оснащение с маленьким количеством данных. Он мог бы оказаться под угрозой, если используют его в битве. Другими словами, он нуждался в чем-то с приемлемой защитой и прочностью, но простым на вид. А с учетом Киина, ему потребуется два комплекта подобных вещей. После проверки значения очков здоровья Киина при помощи эссенции жизни, он мог сказать, что они очень низки. Она вполне может погибнуть, оказавшись сметена волной от массового заклинания. По правде говоря, я не хотел бы принимать участие в битве достаточно масштабной, чтобы она оказалась стянута. К сожалению, Сузуки Сатуру не обладал магией предсказаний, и пускай он мог поддерживать определенный уровень бдительности с помощью магии, он не был уверен, что способен предотвратить внезапную атаку на все 100%. Вероятно, лучше всего было просто дать ей несколько предметов для защиты. Однако, если он предоставит ей высокоуровневый предмет – И это сделает ее целью врага, эффект окажется прямо противоположным желаемому. «Слишком много того, что я должен продумать. Может, мне стоит подготовить два набора вещей, один для прогулок по городу, другие для походов за его стенами? Нет. Если я не ошибаюсь, у меня должна была заваляться мантия с эффектом быстрой смены вещей. Ах, забудь. Не хочу думать об этом сейчас. Пойдем в твою комнату, Кеина». Хорошо, эм, но такого рода вещи... Ах, нет, эм, возможно, я должна спросить, принимая риск вас обидеть, но вы ведь мужчина, не так ли, Сатору? Разумеется, пусть даже внешне это определить сложно. Я, очевидно, говорю голосом Сузуки Сатору. Почему ты вдруг задаешь такой странный вопрос? Неужели в этом мире есть женщины с голосом, как у меня?